Святослав заплакал и послал в Суздаль князю Юрию, велев сказать ему «Брата моего Всеволода Бог взял, а Игорь Азислав пленил, помилосердствуй, пойди в русскую землю, в Киев и сыщи мне брата, а я здесь, в надежде на Бога, буду тебе помощником». Узнав, что Святослав не хочет исполнить их волю, Давидовичи сказали «Вот мы уже начали злое дело». Тогда кончим братоубийство, пойдем искореним Святослава и переймем волость его». Согласившись между собою, давидовичи послали к Изяславу проситься у него идти на Святослава к Новгороду Северскому. Изяслав пришел к ним на сходку и сказал, «Возьмите с собою сына моего Мстислава с переославцами и берендеями да и ступайте на Ольговича, на Святослава» айте поскорее, чтобы он не убежал от вас и станьте около него Когда вы утомитесь от войны, то я сам приду к вам на смену и стану около святослава а вы пойдете домой Урядившись таким образом давидовичи пошли к новгороду северскому прибыв туда они пустили стрельцов своих к городу и сами стали полками и начали биться с горожанами последним пришлось очень тесно от врагов их притиснули кострожным воротам, и много было у них убитых и раненых. В то же время Святослав опять послал к Юрию Ростовскому. Юрий поцеловал крест, что будет искать ему Игоря, и точно собрался в поход. Изяслав, узнав, что Юрий идет на помощь к Святославу, сел на коня и пошел сам к Новгороду Северскому. А к Ростиславу Рязанскому послал сказать, чтоб воевал волость Юрия, не пускал его на юг. Тогда Ростовский князь, услыхав, что Рязанцы воюют его землю, отпустил к Святославу сына Ивана, а сам воротился назад. Давидовичи и Мстислав Изяславич, посоветовавшись, пошли и приступили к Путевлю. Но путевляне не сдались им до тех пор, пока не пришел Изяслав Мстиславич с киевскую. Граждане крепко бились со стен. Давидовичи подъехали к ним и сказали «Не бейтесь, клянемся Святой Богородице, что не дадим вас в полон». Но граждане и тут не сдались им. Когда же пришел Изяслав Мстиславович с полками, то путевляне вышли к нему, поклонились и сказали «Мы тебя только и ждали, князь, целуй нам крест». Изяслав целовал к ним крест и вывел прежнего посадника, а своего посадил. Двор святославов разделили на четыре части — скот, мед и всякую рухлить. В погребах было 500 берковцев мёду, да вина восемьдесят корчак. И церковь Святого Вознесения всю облупили, взяли сосуды серебряные, ризы, пелены, все шитое золотом, кадила, евангелия, книги, колокола, не оставили ничего, но все разделили по себе, между прочим, и семьсот рабов. Когда Святослав узнал, что Изяслав Мстиславич город его взял, все имение и сбирается идти далее, осадить его в Новгороде-Северском, то созвал союзных князей, половецких ханов, всю дружину и сказал, «Вот идет на меня Изяслав Мстиславич, надобно как-нибудь промышлять о себе». Ему отвечали, «Князь, ступай отсюда, не мешкая». «Здесь тебе незачем больше оставаться. Нет ни хлеба, ничего, ступай в лесную землю, оттуда тебе удобнее будет ссылаться с Юрием». Святослав послушался и побежал из Новгорода в Карачев. Дружины же его одни пошли за ним, другие оставили его, а жена и дети с ним пошли. Когда Изяслав Давидович услыхал, что Святослав ушёл из Новгорода, то сильно рассердился, и стал говорить братьям, «Пустите меня за ним». Хоть сам уйдет от меня, так жену и детей у него отниму и имение его захвачу.